Ликёр явился почти вслед за ним, ибо эти животные обычно ходят гуськом. Я произвёл с ним расчёт за визиты, оказавшиеся весьма частыми, и отпустил его удовлетворённым. Перед тем как уйти, он пожелал доказать мне, что не даром получил деньги, и расписал мне подробно смертельной опасности, от которых избадил меня во время моей болезни. Он изложил это в весьма изящных выражениях и с самым обходительным видом, но тем не менее я решительно ничего не понял. Распростившись с лекарем, я думал, что избавился от всех пособников парки. Но я ошибся, ибо вскоре ко мне заявился фельдшер, которого я отродясь не видал. Он ответил мне низкий поклон и выразил свою радость по поводу моего избавления от грозившей мне опасности. Но, судя по его словам, он приписывал двум произведенным им обильным кровопусканием, а также банкам, которые он имел мне честь поставить. Словом, новое перо из моего хвоста. Пришлось кое-что выложить и фельдшеру. После стольких слабительных кошелек мой сильно отощал и походил на высохшее тело, так мало оставалось в нем жизненного сока. Видя себя в столь жалком положении, я начал терять мужество. У своих последних господ я слишком привык к удобствам жизни и не мог уже как прежде смотреть в глаза нужде с невозмутимостью философа-циника. Признаюсь однако, что я был неправ, предаваясь грусти, ибо судьба, столько раз меня опрокидывавшая, сейчас же снова ставила на ноги. Мне следовало почитать прискорбное своё состояние за один из этапов, после которого должно наступить благополучие. Книга 8. Глава 1. Жить благ забодит хорошие знакомства и находит должность, которая позволяет ему забыть неблагодарность графа Галиана. Похождение Валерио де Луна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 Несмотря на то, что я назвал своё имя, такое нелюбезное обхождение не вязалось с тем, что говорил мне про своего племянника старый камер-локей. Я бы хотел удалиться с намерением не повторять своего визита, когда вдруг лицо его приняло любезное и открытое выражение, и он сказал мне с величайшим радушием: "Простите, ради бога, синьор Жюль Бласс, за приём, который я вам оказал".